Вынув из печи полосу жести шириной в ладонь, Мишка подхватил паяльник и, приложив к заготовке кусочек олова, принялся лудить ее. Неспеша покрыв всю полосу тонким слоем олова, парень отложил ее в сторону. Взяв заготовку под днище, он задумчиво смотрел ее со всех сторон и, скривившись, сунул в печь. С интересом наблюдавшая за ним тетка, качнув головой, тихо спросила. — Не выходит чего, Мишенька? — Да. — Да оно бы вышло, будь у меня инструмент нормальный, — не сдержался Мишка и тут же прикусил язык. — Так сходил бы в депо, — осторожно посоветовал Глафира, — там мастера тебя знают, дозволили бы пользоваться, что нужно. — Да они-то дозволят, — вздохнул Мишка, вспомнив мастера цеха. — Да только над ними начальство есть, а оно начальство-то не очень не любит, когда сторонние по цехам бродят, вот и не хочется людей под беду подставлять. Поясняя ей свои проблемы, парень с тоской вспоминал набор инструментов, оставшийся в прошлом. Окажись, он сейчас тут, и половина технических проблем уже была бы решена. Ядерную бомбу им, конечно, не соберешь, но жизнь облегчить он мог основательно. Ну или сильно испортить. Особенно если вспомнить про пластиковые чемоданчики и надписи на английском языке. Увидев, что заготовка нагрелась, Мишка вытянул ее из печи и принял себя вылуживать. Закончив с этим делом, он нагрел паяльник и сложив из полосы что-то похожее на квадрат, снова скривился. Мишенька, это у тебя шкатулка что ли будет? Не сдержала любопытство Глафира. Нет, мам Глаша, это не шкатулка, это будет лампа, медленно ответил парень, припаивая квадрат к верхней части. Этот ананизм с бесконечным нагреванием паяльника уже довёл его до белого каления, но нужно было довести начёты до конца. Скрепя зубами от злости, парень припаял верхнюю часть с механизмом выдвижения фитиля и, подхватив молоток, принялся аккуратно подправлять края днища. От температуры жесть немного повело. Вставив верхнюю часть в днище, он сунул в горловину выгнутый кусок железной полосы, прижимая паяльный шов. Всё началось с начала: нагрев паяльника, залив олова в шов и сжатие краёв до его застывания. Спустя несколько часов таких мучений до поредки перед парнем оказался жестяной куб с ребром в 10 см. Мрачно почесав затылки, Мишка снова сунул паяльник в печь. Нужно было ещё раз пропаять швы, чтобы обеспечить полную герметичность. Не хватало ещё ко всем бедам сгореть от текущей лампы. А в том, что керосин без этой найдёт малейшую трещинку, Мишка не сомневался. По-хорошему, швы ещё было бы неплохо залить оловом изнутри но для этого нужна паяльная лампа. Сделать это в печи было невозможно. Оставалось надеяться только на собственные умения. Задумчиво осмотрев получившуюся конструкцию, Мишка вынес ее на крыльцо и, достав полученную от мастера баклагу с керосином, принялся заправлять лампу. Залив ее под горлышко, он поставил лампу на перил и принялся плавно поворачивать, сматриваясь в швы. — Твою же дивизию! Получилось! — весело усмехнулся парень, глядя на дело своих рук неверящим взглядом. Ему почему-то казалось, что лампа обязательно должна где-то протечь. Но к его радости этого не случилось. Сбегав в дом, он вынес уже приготовленный фитиль и принялся осторожно вкручивать его в лампу. Конструкция, конечно, была грубая, но явно рабочая. Впрочем, ее внешний вид его волновал мало. Главное, чтобы не текла, а светила, и на ней можно было плавить свинец. Все три функции данной штуки явно были доступны. Заправив фитиль, Мишка отнёс лампу подальше от дома и, сбегав за спичками лучины, осторожен поднёс огонёк к фитилю. Чуть затрещав, лампа загорелась, заметно осветив двор перед крыльцом. Вышедшая следом за ним тётка удивлённо перекрестилась и тихо охнув удивилась. «Господи, Мишенька, откуда у тебя в голове такое берётся?» «Где-то я такую штуку видел, мамглаш, вот и решил нам сделать», ответил Мишка, переставляя лампу в специальную переноску из толстой проволоки. Хвататься за лампу голыми руками ему не хотелось, а для перемещения этой конструкции он выгнал специальный держатель. Этим же держателем удерживалось и стекло из обрезанной им бутылки. Внеся лампу в дом, Мишка пристроил стекло на место и, отступив в сторону, с усмешкой посмотрел на удивленно замерзшую тетку. «Как оно тебе, мамглаш?» — поинтересовался он. «Ловко сделано и светит ярко», — оценила женщина. «Ты бы на электролампочку посмотрела», — подумал Мишка, улыбнувшись. Взяв тряпицу, он снял стекло и установил над лампой другую конструкцию. На проволочном каркасе была подвешена медная чашка. Саму чашку с этой конструкции снять было невозможно, но нажимая на рычаг, ее легко можно было поворачивать на бок, выливая содержимое. Бросив в чашку пару обрезков свинца, парень слегка приподнял фитиль, увеличивая площадь горения. Спустя несколько минут свинец потек, сплавляясь в единое целое. И снова работает мысленный обносы мишки. Теперь самое главное. Налив в глиняную чашку воды, он прикрепил на край лотунный желобок и подвинул его к носику чашки. Дождавшись, когда свинец, как следует, расплавится, он плавно нажал на рычажок, наклоняя чашку. Капля свинца, сорвавшись с носика, скатилась по желобку и, зашипев с тихим стуком, упала на дно чашки. "Болейн, олух царя небесного", мысленно взвыл парень. Нету мас считай, коллега. Не мог сразу додуматься ещё одну бутылку обрезать под это дело. В чашке же не видно ни хрена. Ругая себя на все лады, Мишка отлил дропи с всего имевшуюся свинца и, вернув на лампу стекло, вылил из чашки воду. Покрутив на ладони полученный результат, он хмыкнул и невольно усмехнулся. Что не получилось? сочувственно уточнил Глофира. Наоборот, нам Глаш неплохо получилось. Осталось только на хорошем железе её откатать и можно пользоваться. Тых ты вот это всё сделал, чтобы патрон крутить, удивила женщина. В общем, он только патроны не понял Мишка. Лампы так просто использовать можно, улыбнулся он, прокручивая про себя конструкцию обычной паяльной лампы. С этой штукой вопрос нарежения боеприпасов решался бы ещё быстрее. Но жестью тут не обойдёшься. Самый лучший вариант сварные швы. Но где взять газовую горелку, хотя бы карбидную? С этой мыслью он и принялся убирать инструмент. Наведя порядок, он задумчиво огляделся, ища, чем себя еще занять. — Давай спать, ложится, Мишенька, — зевнув, предложила тетка, — утро вечера мудренее. — Тоже вариант, — хмыкнул про себя Мишка и, кивнув, отправился умываться. Утром, едва проглотив уже ставшее привычными молоко с краюха и хлеба, он быстро оделся и поспешил в депо. Найдя все в тех же кучах хлама подходящую бутылку и пару кусков железа, он отправился в цех. Получив у мастера разрешение обрезать бутылку, он быстренько произвёл нужную операцию и направился в сторону кузнечного участка. Кусок листового железа, подходящий для его целей, был слегка изогнут. Выровняв и обрубив его, чтобы придать приемлемую форму, Мешко обработал края на опилником и принялся вертить в руках какой-то обломок весом примерно в пару килограммов. Судя ему, нужно было как-то приладить ручки для удобства пользования. Идеально для этого подошел бы утюг из тех, что в его мире когда-то нагревали на печи. Ровная подошва, удобная ручка и очень подходящий вес. С этой мыслью Мишка и принялся зажимать болванку в тиски. Взяв напильник, он быстро сточил все неровности и, увидев у стены большой точильный круг, чуть меньше мельничного жернова, отправился к нему. Поставив болванку подошвой наточил, он принялся ровнять его равномерными круговыми движениями. С интересом наблюдавший за его действиями, мастер только головой удивлённо покрутил. Добившись относительно ровной поверхности, Мишка задумчиво посмотрел на неё и, понимая, что тут уже ничего лучшего не добьёшься, мрачно вздохнул. Впрочем, при нынешнем станочном парке это было настоящим чудом. И что это будет? неудержавшись, спросил мастер. Плата, чтоб дроби катать и пресс, кортка пояснил Мишка. А зачем её катать? не понял мастер. Мы вон рубим в сечку, всю жизнь дозаряжаем. — Угу. И потому летит она куда угодно, а не туда, куда надо, — фыркнул Мишка и тут же взвыл от злости на самого себя. — О как! — удивился мастер, недоверчиво глядя на него. — А ты, значит, решил, что можешь не хуже заводской делать? — Да что там делать-то? — возмутился парень, доставая из кармана дробь, отлитую накануне. Бросив ее на лист железа, он поставил сверху обработанную болванку и в несколько быстрых круговых движений довел ее до кондиции убрав пресс в сторону, собрал дроп и протягивая её мастеру пояснил: Вот вчера сама отлила, сегодня при вас доделал. И чем она от заводской отличается? И вправду не хуже получилось? Удивлённо протянул мастер, котая на ладони ровные свинцовые кругляши. Ну ты изобретатель, не хуже нашего инженера. Ну, да него мне как до Москвы пёхом, рассмеялся Мишка. Он вон двигатели изобретает, а я только инструмент подходящий. Не скажи, парень, протянул мастер, окидывая его задумчивым взглядом. Без толкова инструментов ни какое дело толком не сладишь. Дом срубить и тот топор хороший нужен. Так, похоже, я опять засветить сумудрился, проворчал про себя Мишка, уже подбирая варианты, чтобы аккуратно свалить из мастерской. Спасибо вам, дяденька. Пойду я, смущённо улыбнулся он мастеру, забирая свои приблуды. Ступай, парень, ступай, кивнул мастер, возвращая ему дропь. Сунув дробь в карман, Мишка с железом под мышкой помчался к себе. Едва скинув дождевик, он подскочил к своему оружейному сундуку и, откинув крышку, принялся вспоминать все или есть у нее для правильного снаряжения патронов. Вернувшийся в дом Глафира так и застал его сидящим у сундука и задумчиво рассматривающим его содержимое. — Ты чего, Мишенька? — недоуменно спросила она. — Потерял чего? — Мам Глаша, у нас валенки старые есть? — повернулся к ней Мишка так в сенях целый ларь-старья. Уж который год просила Трифона хоть пару подшить. А то, что не пар, так дара на пятке. Перед людьми стыдно». «Ага!» — радостно рыкнул Мишка, с кровожадным видом ринувшись в сене. Втащив в дом ларь, сплетенный из зевняка, он откинул крышку и принялся выкладывать его содержимое прямо на пол. Выбрав две пары самых новых вальник, он отложил их в сторону. И убедившись, что из оставшихся ему хватит и на пыжи, и на подшивку, отправился за ножом. Быстро вырезав две пары подходящих стелек для подшивки, он отложил заготовки в сторону и взялся за пробойник. Два часа стука и грохота, и три сотни пыжей были убраны в сундук. Вырубая пыжи, Мишка старался использовать вальник полностью. В итоге от пары остались одни ошмётия. Тётка только головой крутила и горестно вздыхала, глядя на такое разорение. Легко читая её мысли по поводу своих охотничьих изысканий, Мишка чуть усмехнулся и, убрав пробойник, спросил. Мамглаш, а где у нас дратва игласа пожны? Да ты никак решил сам их подшить, удивился Глофира. А чего? Трифон, прикажешь с катерги ждать, фыркнул Мишка. Зима скоро, а у тебе и на улицу выйти не в чём. Трифон всё в синях в особом мешке держал. Там и кожа на починку с брою была, и иглы, и дратва, вздохнула женщина, махнув ладошкой и всхлипнула. Ежели не пропил, там и висеть должен. Унеся ларь мешка с грехом пополам, нашёл нужный мешок и вернулся в дом. Развязав горловину, он просто выверлил его содержимое на пол и разворошив получившуюся кучу мрачных, мыкнул. Иглы, шило, дратва были на месте. Иглы были воткнуты в кусок толстой кожи, а дратва намотана на кусок деревяшки. А вот кожа давно уже пересохла. Покрутив в руках три больших куска, Мишка почесал в затылке и несколько раз согнув их, мрачно хмыкнул. На морозе разом сломаются. А давай-ка я их в жиру выварю, предложила тётка. Трифон так когда-то делал кожу в жиру выварил, а потом воском натирал. Она и мягкой становился, на морозе потрескалась. Давай, мам Глаш, давно пора обувку в порядок привести. Кивнул Мишка, давай ей кожу. Очередная капля расплавленного свинца скатилась по желобку и тихо зашипев, едва слышно ударилась о дно стакана. Мишка, сидя за столом, плавно нажал на рычаг. Это было сродни медитации. Тихо потрескнул фитиль в лампе, тянуло теплом от печки. Чуть постукивали спицы тётки, а за окном шуршал нудный осенний дождь. Стоп сапогов в сенях вырвал парня из задумчивости, палец, которым он отмерял очередную порцию свинца, чуть дрогнул. На одно стакано упал не дробино, а целая картична. Скривившись, мишка отпустил рычаг и мрачно покосился на двери. На пороге появился урядник. Откинув в капюшон дождевика, он снял фуражку, перекрестившись на иконы, пробасил, расправляя усы. «Мердом сему!» «Благодарствую, Николай Аристархович!» «К печке проходите, обогрейтесь!» «Спаси, Христос, Глафира!» «И вправду озяб!» — кивнул тот и, подойдя к печи, приложил ладони к ее теплому боку. «Присаживайтесь, Николай Аристархович, я пока самовар вздую!» — добавил Мишка, поднимаясь. Вынеси на крыльцо еще горячий самовар, Он быстро подкинул в топку несколько тонких лучин, которые специально наколол, и, раздув огонь, с мрачной иронией подумал, что не мешает еще и чайник спаять. Каждый раз самоваром возится долго и непродуктивно. Только вот как сделать так, чтобы он не протекал? Добиться герметичности только мастерством жестянщика не получится. В любом случае его придется лудить. Пока он предавался техническим изысканиям, самовар разогрелся, и парень поволок его обратно в дом. Водрузив самовар на стол, Мишка насторожился. Урядник, уже немного согревшись, пересел к столу и теперь внимательно рассматривал собранную им конструкцию. Пару раз, осторожно качнув свинец в чашу, он повернулся к парню и, кивая на лампу, спросил. «Сам придумал». «Ага», — вздохнул Мишка, — «печи свинец плавить неудобно, а тут он и греется все время и отделять, сколько нужно, удобно». «И пули лить тут можешь?» — последовал новый вопрос. А в чём разница, не понял Мишка, что дробь, что пули? Главное, чтобы пулелей к подходящей была, тут всё от неё зависит. А револьверные пули собрать сможешь? не унимался урядник. Ну, если всё необходимое есть, чего ж не собрать? Там одна сложность пулю правильно в гильзу загнать. Ничего там сложного? спросил урядник, внимательно глядя на него. Ну, прежде всего, пуля в гильзу должна войти ровно. Тогда и полёт будет верным и осечки не будет, а ещё Свинец он мягкий, и если косо пулю вогнать, то может прорыв газов случиться. А при перезарядке она вообще выпасть может. А вы за какие патроны спрашивали? На всякий случай уточнил Мишка. Так за револьверный развел урядник руками. А, ну да, я это к чему, нашелся Мишка. Если при выстрелах будет регулярно прорыв газов случаться, то очень скоро край гнезда барабана и казенная часть ствола прогорят. И вместо выстрела сплошное безобразие получаться будет. Если попросту револьвер выкидывать придется. «И как их загонять правильно?» — продолжал допытываться урядник. «А можно патрон посмотреть?» — спросил Мишка, припомнив историю с нападением, и что в тайнике у него лежит добытый у каторжников револьвер. «Держи!» — кивнул урядник, ловко вытаскивая из револьвера один патрон. «Так!» — задумчиво протянул Мишка, поставив патрон на стол и внимательно рассматривая его. «Гильза закрайная, ровная. Пуля в теле гильзы примерно на две трети сидит. Край гильзы не закатывается, но тут все просто. Главное — правильный станок сделать, тогда пули ровно садиться будут. — Что, и станок такой сделать сможешь? — удивился урядник. — То несложно. Главное — пружины правильные найти. А вот это самое сложное. У нас в депо таких пружин никогда не было. — А если в кузне заказать? — осторожно предложил урядник. — Платить придется, да и не каждый кузнец подходящую пружину закалить сможет, — вздохнул Мишка, возвращая ему патрон. Тут ведь надо эту самую пулю в гильзу одним движением всунуть. Иначе свинец помнёшь, и она болтаться будет. А ещё перед сборкой нужно гильзу через оправки прогнать. Эй, это ещё зачем? Так при выстреле саму гильзу малость раздувает. Если не выровнять, то потом она может в барабан застрять. И вправду наука, задумчиво протянул Рядник, расправляя усы. Она и есть, кивнул Мишка. Николай Рестартич, а вы что сказать-то хотели? А, ну да. «Я ж к вам по делу», — вспомнил тот. «В общем, так. Третьего дня Трифона вашего судить станут. Ты, Глафира, собери ему там еды в дорогу, белье сменное. Ну и чего там сама решишь», — закончил он, настороженно покосившись на мишку. «Неужто посадят?» — ахнула женщина. «А ты как думала?» — взмутил сурядник. «Ножевого человека с ножом кинуться. И не абы на кого, а на племеша родного. Недоросли. Это Глафира не шутки». — А что, кроме хлеба да и споднего, передать можно? — спросила женщина, бросив на парня умоляющий взгляд. — Сало прикупить надо, соли в тряпицу завернуть, ложку, миску, холста, кусок на всякое, луковицу с десяток сунуть, ну и сахар немного, — подумав, принял себя перечислять Мишка. — Спасите, Христос, Мишенька! — тихо заплакал Глафира. — Я же не зверь какой, мамглаш! — смущенно пожал Мишка плечами. — Нюш не понимаю, что ты с ним, почитая, всю жизнь прожила. — Это ты, правильно, Миша, решил, — одобрительно загудел урядник. — Это по-божески. Ты, Глафира, собери все, что племяш сказал, а третьего дня я сам за тобой заеду, в суд провожу. Там все отдашь и попрощаешься. Ты-то пойдешь? — повернулся он к Мишке. — Нет, — подумав, качнул Мишка головой. — Я ему всю жизнь поперек горла стоял, да и он мне. В общем, пусть мамглаш сама сходит. Что сказал, все дам, не жалко, а прощаться не пойду. Простить, может, и прощу, а вот забыть не сумею, — закончил он, глядя уряднику в глаза. «Честно!» — кивнул тот, вздохнув. Отодвинув все свои инструменты в сторону, Мишка освободил стол и принялся помогать тетке собирать все к чаепитию. Неспеша попивая свежезаваренный напиток, урядник то и дело задумчиво поглядывал на стоящие на углу стола инструменты. «Вы никак спросить, чего хотите, Николай Рестархович?» — решил подтолкнуть у Мишка. «Да вот думаю, ловко у тебя все это получается. У нас тут инспекция от самого генерал-губернатора намечается». А мои увольни не стрелять толком не умеют. Забыли уже, как револьвер в руках держать надо. А это сам понимаешь, не порядок. Вдруг вздумают с ему кого проверить. И что тогда делать станем? Так, у полиции вроде стрельба не главная, пожал Мишка плечами. Это в столице может и не главное, а у нас тут что не год, так, то кто хунхузы, а то свои варнаки беглое всё наровят бузу устроить. А значит, стрелять, полицию уметь не просто должно, а обязано, закончил урядник, воздев указательный палец к потолку. «Ну, вам виднее, на то вы и власть», — кивнул Мишка, не понимая, к чему тот ведет. «Раз должны, значит, учить их надобно». «Вот», — обрадованно кивнул Урядник. «Сам сказал, учить надобно. А как учить, если патроны у нас все под отчет, а денег на них дают одни слезы?» «Ну, тут и я не знаю, что сказать», — растерялся Мишка. «Я же не глава городской». «Зато я придумал», — с довольным видом приосанился Урядник. «У нас по уставу по три боекомплекта на каждый револьвер положено». Один при себе, в револьвере один в запасе, один дома. Без на фантазии проворчал про себя Мишка. И какой род такие уставы пишет? Вот ей подумал. Между тем продолжил рядник: "Мы для обучения все эти патроны используем, а чтобы устав не нарушать, ты нам их потом и перекрутишь". "Ига!" растерялся Мишка, не ожидавший такого захода. "Ты с Винса пороху и капсюли мы тебе привезем. С тебя только работа. И вот ещё что: за труд твою полиция тебе заплатит". «Интересно», — задумчиво кивнул Мишка. «Сам понимаешь, много не получится, а вот на хлебушек-то скребется. Что скажешь?» «Мне для этого дела инструмент подходящий нужен», — принялся рассуждать Мишка. «Оправки под нужные калибры, мерки подпорок, пулелейки, пробойники, ну и пресс для того, чтобы рули в гильзу устанавливать. А чтобы собрать все это время, нужно». «Значит так. Завтра к полудню приходи в участок, только не испутай. Не в околоток, а в участок, что в чистой части у вокзала». Там у нас много всяко сложно. Сам посмотришь, что тебе подойдёт и чего не хватает, а дальше видно будет. Да кто же меня в участок пустит? Сделал, видишь, что испугался парень. Скажи, что я велел, тебя дежурный проводит, отмахнулся урядник. Да, дядя, власти у тебя явно не по чину. Ладно, посмотрим, что там у тебя за закрома. Как пожелать Николаистархович? слух ответил Мишка, допивая чай. Да ты не переживай. «Вся беда в том, что нам по табеле в участок свой оружейник положен», вдруг принялся пояснять урядник. А случилось так, что его не то что не нашли, а даже не искали. В табеле графа есть, а на самом деле нет. Только инструмент в подвале по сундукам да ящикам разложен. «Вот я и хочу, чтоб ты в тех ящиках разобрался и порядок навел. Если возьмешься, то будем тебе по три копейки за десяток патронов платить. А весь припас от нас будет. Твоя только работа». «Завтра в полдень буду», — пообещал Мишка. Что-то подсказывало ему, что все нужное для работы в том подвале давно уже есть. Осталось только сделать так, чтобы оно перекочевало к нему. И с помощью ушлого урядника это можно будет провернуть. Одобрительно кивнув, тот допил свою чашку и, отодвинув ее в сторону, поднялся. — Ну, благодарствуй за хлеб-соль, а тебя, Михаил, завтра в участке жду. — Непременно буду, — кивнул парень, поднявшись. Проводив нежданного гостя, Мишка вернулся в дом и сходу наткнулся взглядом на замерзшую, словно статую, тетку. Сообразив, что та убита известим о посадке мужа, Мишка вздохнул и, подойдя, приобнял за плечи. — Ну что ты, мам, глажь? — тихо спросил он, поглаживая женщину по плечу. — Ну кто же виноват, что убивать он меня на торгу кинулся? — Спасибо тебе, Мишенька, — схлепнул Глафира. — За что? — не понял тот. — За то, что зла не держишь и что дозволяешь ему гостиницу собрать. «Мам, Глаш, сказано же, не зверья. Там в сенях его мешок старый висит. Вот в него все и укладывай. Нового давать не стоит. Каторжники отберут. Там законы суровые. А на старье никто не позарится. Только не вздумай нож положить. И ему не поможешь, и сама беды не оберешься. Лучше сама все дома нарежь», — посоветовал Мишка, припомнив кое-что из прошлой жизни. «Из продуктов хлеба, соли, чаю, сахара, сала, лука, ну, чего сама еще найдешь. А из вещей, из подней теплой портянки, поршни в камере ходить, нитки, иголки, в общем, собирать так, словно он надолго в тайгу собрался. Мягко отстранившись от него, Глафира вдруг поклонилась ему в пояс и, выпрямившись, сказала. «Спаси тебя, Христос, сынок, что зла не держишь и дозволяешь собрать его по-человечески. Знаю я, что всем в доме тебе обязана. Давно уж ты меня кормишь, а не он. И что дозволение мне такое дал. Благодарность тебе моя вечная». «Ты чего, мам, глаж?» растерянно спросил Мишка, не понимая, что происходит. «Ты чего говоришь-то?» «Правду, сынок. Зла он тебе много сделал, знаю, и благодарю за то, что ты мне дозволил доброй женой остаться», — коротко пояснила Глафира и, еще раз поклонившись, вышла в сене. «Ну и какой чудак на букву М все это додумался в подвал сложить?» — возмущался про себя Мишка, осматривая содержимое ящиков. «Хорошо еще, что подвал сухой, а то бы давно уже все сгнило». Закашлявшись от многолетней пыли, парень подсунул фомку под крышку очередного ящика и резким движением отодрал крышку, восхищённо охнул. Это было именно то, чего ему не хватало для полного счастья. Настоящий пресс для переснарядки патронов под нарезное оружие. Станина лепестковый зажим, рычаг на пружинах всё, как он и хотел сделать. Тяжёлые шаги на лестнице вывели его из восторженной задумчивости, и парень, достав пресс, выдрузил его на стол. "Ой, как протиснувшись в узкий дверью, урядник тяжело вздохнул и утиралек со лётком спросил: "А он, Михаил, что скажешь? Повезло нам, Николай Аристархович", весело улыбнулся Мишка. "Теперь закупить припасы можно, делом заняться". "Это и есть тот самый пресс?" спросил урядник, ткнув пальцем в станок. "Он сам, из заводской смазки ещё. А в остальных ящик что? Там гильзы револьверные, там свинца малость, а вот тут капсюли." Всё с завода в смазке упаковано правильно, знаешь, режай. А остальное, деловито уточнил рядник. И вроде много инструментов всяких называл. Всё есть, Николай Рестархыч, и не думал, что у вас тут такое богатство хранится. А ты хорошо, помолчав кивнул рядник. Значит так, Михаил, отдать это всё тебе я сам, понимаешь, не могу, а вот допустить тебя сюда для работы это запросто. Так что разбирай тут всё, устанавливай, как сам решишь, и приступай с Божьей помощью. Разрешение на вход тебе уже выписали. Ты у нас личность известная, так что работай спокойно. Что скажешь? Ну, пули лить я дома стану, по дому впротянул мешка, мне там удобнее, а собирать патрон уже здесь стану. Да, так лучше будет. Эт, чем же? насторожил сурядник. Ну, порох положено от огня отдельно держать, так что здесь только заряжать, чтобы отбиды подальше. И ещё мне железный стол требуется. Станок установить так, чтобы не болтался. «Нарисуй размеры, укажи. Будет!» — решительно кивнул урядник. «Дело нехитрое». «Детик Николай, что происходит?» Глядя ему в глаза, тихо спросил Мишка. «Ну, не верю я в какую-то проверку. Не станет начальство по осени стрельбу устраивать. Чего ждать, Николай Рестархович?» «Хм!» Откашлившийся и расправляя усы, смущенно протянул урядник. «Так и знал, что догадаешься. Ладно, ты парень умный и неболтливый. Расскажу. Есть слушок, что по первому снегу хунхозы собираются большой набег устроить». И не просто поезд какой ограбить, а именно на узловую станцию. «А зачем им это?» – подумав, спросил Мишка, решив подвести его к мысли о возможной войне. «Хунхузы ведь бандиты. Налетели, постреляли, похватали, что смогли и удирать. Да и знают они, что тут не полтора инвалидов с одной берданкой, а всякие бойцы есть. И конвой каторжный, и полиции, да и охотников много. И зачем им такой риск?» «Вот и мы всем участкам головы ломаем, зачем?» Нехотя буркнул рядник, внимательно выслушав его слова. Не стан, а они сами просто так на узловую лесть. Если и только точно знать буду, что там есть чем поживиться или кто-то им награду серьёзную пообещает. И кто ж за такую награду пообещать может, насторожил сурядник. Тот, кому выгодно дорогу перерезать, чтобы от остальной страны её отсечь. А таких всегда хватало, что французы, что немцы, что англичане, что японцы, всем России мешают, вздохнул Мишка. Ишь, ты как завернул, удивлённо поворчал урядник. И ветер ровненько всё, и японцы в эту сторону укладываются. Только как всё это доказать, чтобы начальству доложить? А не стрелять всех хонхузов подряд, а под ранками живыми брать. Ну, а после уже и допрашивать. Умный какой, хыркнул урядник. Ты сначала заметь его, да потом попади так, чтобы подранить, а после ещё достань в тайге. Для них тайга дом родной. Ну, что думал, то и сказал, пожал Мишка плечами усилием воли заставляя себя прикусить язык. — Да ты не обижайся, — вдруг улыбнулся урядник. — Мысля-то дельная. Вот только кто ее применять станет? Я же говорю, у меня стрелки. В корову с пяти шагов попадут. И то, слава богу. — Ну, тут, ежели захотите, я много чего подсказать могу, — осторожно предложил парень. — Револьвер не ружье, но правила точной стрельбы не сильно отличаются. — Хочешь сказать, что сможешь из револьвера выстрелить не хуже, чем из ружья своего? — не поверил урядник. Вот накручу вам патронов запасных и покажу, решившись, пообещал Мишка. "Добро, работай", кивнул Урядник с неожиданным азартом. Закончив разбирать ящики, Мишка поднялся к дежурному и, попросив у того лист бумаги и карандаш, быстро нарисовал требуемый верстак. Потом туда же вписал всё недостающее для работы и велел передать сию и пистолу Уряднику, отправился домой, прихватив с собой свинец и пулелейку, отлить сотню пуль при имеющихся у него приборах вечер работы. Утром снова придя в участок, он вернулся к прерванному занятию. К огромному удивлению парня в самом низу штабеля нашёлся ящик, в котором лежали запчасти для десятка револьверов. Стволы, рамки УСМ и даже накладки на рукоять. Удивлённо почесав затылки, Мишка быстро собрал один револьвер и пощёлкнув курком проворчал: «Или я дурак, или жопа с двумя П» пишется. Это же оружие с самовзводом, а местные пользуются револьверами одноразового действия. Чует мое сердце, без урядника тут не разобраться. Словно в ответ на его мысль на лестнице раздались тяжелые шаги. «А это у тебя откуда?» — сходу спросил урядник, едва протиснувшись в мастерскую. «Вон, ящик вскрыл, а в нем таких десять штук в разобранном виде», — ответил Мишка, протягивая ему оружие рукоятью вперед. «Оно как!» — растерянно прогудел тот, вертя в руке револьвер. На спуск нажмите, с улыбкой посоветовал Мишка. Урядник послушно нажал на крючок, и револьвер смачно щёлкнул. Э, что ж за механика такая? удивился урядник. Сыма в звод, не нужно перед каждым выстрелом курок взводить. Знай, на спуск нажимай. Даже если осечка, просто нажал ещё раз и будет выстрел. Это выходит, 6 раз подряд выстрелить можно, курка не касаясь, уточнил урядник. Точно. Сильно а машинка не уж так работает. — Так и работает, — кивнул Мишка. — Вот только я одного понять не могу, откуда они тут и почему про них никто не знает. Это же оружие, его должны были по особой бумаге передавать. А тут валяется в ящике бог знает сколько лет. — Да за такие дела по шапке бить надо так, чтобы уши отваливались. — А-а-а! — махнул руку рядник. — Наше пасконное нерадение. И сколько там того добра? — На десяток, не меньше, — вздохнул Мишка, ругая себя за недогадливость. Нужно было припрятать уже собранную машинку и сделать вид, что ящик только что вскрыт. Уж то, что оружия в этой жизни лишним не бывает. На лестнице снова послышали шаги, два мужика втащили в комнату еще несколько ящиков. «Вот, Миш, все как ты написал. Свинец, порох, капсюль. Верстак я уже в депо заказал. Обещали к завтрему собрать. В общем, как заказывал», — обрадованно пояснил урядник, положив револьвер на штабель ящиков. «Только работай». Ну и я без дела не сидел. Решив подыграть ему, кивнул парень и, развязав горловину холщов мешочка, показал сотню новеньких пуль. Вот, отлил, как обещал. Верстак поставят и снаряжать начну. Гильзы запасные тут есть. Так что хочу предложить всё, что есть использовать, чтоб запас был. Тогда и на обучении, и на службу точно хватит. "Добрая мысля", кивнул урядник. "Так и сделай это. Собери-ка мне все эти револьверы, заодно и проверим. Думаю, они нам удобнее будут, чем старые". Сегодня и сделал кивнул парень. И это Николай Рестаркович. Мне бы один из старых в запас, решившись, малость обнаглел нышка. "Наш тебе тяжеловаться, танд", задумчиво протянул рядник, окидывая его оценивающим взглядом. "Но «Ну, у меня в запасе кое-что полегче есть. С бандит одного снял. Мне он не по руке, млават, а тебе в самый раз будет", закончил рядник, демонстрируя парню громадную, словно лопата, ладонь. "Но сам понимаешь, этот строг между нами «Я не болтливый, Николай Рестархович», — понимающий усмехнулся Мишка, лихорадочно вспоминая, какие в это время были еще револьверы. «Главное, чтобы не бульдог какой-нибудь. Из этой пукалки только в комнате перестреливаться», — мелькнула у него мысль. «Знаю, потому и решил подарить», — торжественно кивнул урядник и принялся протискиваться к двери. «Худеть тебе надо, дядя, скоро с лавки не встанешь», — подумал парень и принялся собирать оружие. Два часа и десяток револьверов улеглись ровным рядом на крышке ящика. Задумчиво окинув их взглядом, Мишка подтянул один из ящиков поближе и принялся упаковывать в него оружие. Завернув каждый револьвер в вощенную промасленную бумагу, он укладывал его в ящик. Упаковав всю партию, парень закрыл ящик и, крякнув, оттащил его в дальний угол. Потом, вскрыв привезенную тару, он оценил закупленный припас и, вздохнув, достал пару прутов свинца. Пока не готов верстак, было время отлить запас пуль, а заодно и пополнить запас собственных малокалиберных зарядов. Потом, еще раз осмотрев кучу вскрытых ящиков, Мишка припомнил, как у них хранились патроны, уже извлеченные из пачек, и, хмыкнув, принялся разбирать ближайшую крышку, сколоченную из ровных широких досок. Быстро разметив на получившихся заготовках точки под отверстие, он увязал доски куском веревки и отправился домой. На следующее утро он принес в подвал три десятка ровных деревянных плашек, в каждой из которых было просверлено 12 отверстий диаметром под револьверный патрон. К его удивлению, верстак уже был тут. Обойдя этого железного монстра со всех сторон, Мишка мрачно хмыкнул и, ухватив его за край, поволок к узкому окошку. Придвинув верстак к самой стене, он выставил на него пресс и принялся готовить себе рабочее место. Подставив к верстаку пустые ящики, Парень распаковал привезённый порох и взялся за дело. Вдавить в гильзу капсюль, отвесить меркой порох, зажечь пресс-пулю одним плавным движением вогнать её в гильзу. Готовый патрон в деревяшку, чтобы не катались и не бились. Спустя 4 часа он с удивлением понял, что все запасные гильзы закончились. Удивлённых мы, кто в мешок аккуратно составил все готовые патроны на доску и полюбовавшись на результат своей работы, отправился к уряднику на доклад. Как выяснилось, того на месте не было, и Мишка решил отправиться домой. Нужно было еще продумать, как превратить отданную ему коморку в настоящую мастерскую. За этим занятием и застал его урядник, заглянувший на огонек, чтобы узнать, как идут дела. Мишка, воспользовавшись Аказией, тут же озадачил его своей идеей. Тыча пальцем в свои эскизы, он быстро и убедительно доказал, что в мастерской должен стоять небольшой письменный столб, Несколько полок, этажерка и железный ящик, в котором будут храниться уже готовые патроны и неиспользованный порох. Внимательно выслушав его, урядник растерянно крякнул и, покачав головой, вздохнул. «Эш, сколько хлопот, Мишка!» «Зато никакая проверка вам не страшна. И место оружейника оборудовано, и все сложно, аккуратно и безопасно. А что своего оружейника нет, так то уже не ваша забота. Вы своих подчиненных припасами обеспечивайте, как умеете», – развел Мишка руками. «Добро. Прямо сейчас и закажу». Подумав, решительно кивнул Урядник. Усилия Урядника не пропали даром. Через три недели после озвученного им предложения Мишка умудрился полностью переоборудовать выделенный подвал, превратив его в настоящую оружейную мастерскую. Урядник, в очередной раз проинспектировав сложные там имущества и одобрительно крякнув, отсоединил от связки ключ от замка и, протянув его парню, велел. «Сюда приходить можешь в любое время», С начальством все оговорено. Сам понимаешь, официально мы тебя на службу принять не можем. Молот еще. Но раз в табеле должность такая есть, то господин майор приказал половинное жалование тебе выплачивать, как приглашенному мастеру. Изволь, Михаил, три рубля, как в ведомости указано. Закончил он, выкладывая на стол в ведомости деньги. Вот что, чего никак не ожидал. Растерянно проворачал Мишка, расписываясь. Спаси, Христос, Николай Аристархович. Нам с мамой Глаш эти деньги сейчас в самый раз будут. Потом, припомнив поговорку про то, что нужно делиться, мысленно усмехнулся и, повертев в руке трешку, спросил. — Николай Аристархович, а вы случаем их по рублю не разменяете? — А «Э, из чего же? Найду! — солидно кивнув, достал урядник бумажник. Разобрав рублевые бумажки, Мишка убрал два рубля в карман, а рубль молча протянул своему нечаянному заступнику. «Э, — И чего я тут думал? — неподдельно удивился толстяк. «Господь делится», — велел Николай Аристархович. «Да и не будь помощи вашей, нам бы тяжко пришлось. Не побрезгуйте», — сохраняя на морде лица серьезное выражение, ответил парень. «Не надо», — с усмешкой хлопнув его по плечу, вдруг отказался урядник. «В этом деле ты мне сильнее помог. Так что эти деньги ты до последней копеечки честно заработал». «Как пожелаете», — склонил голову в коротком поклоне Мишка и убрал деньги в карман. «Да и помогаю я тебе не просто так, Михаил», — неожиданно добавил урядник. Говорил уже, что знаю я тебя давно и помню, что ты всегда себе на уме был. А уж если ты чего не справедливого задумаешь, то сделаешь это так, что комар нос не подточит. А уж если вспомнить, как ты стреляешь, то вообще беды не миновать. Так что уж слушай, я стану сам тебе помогать, чем потом со своим парняем стану по всей тайге бегать, в твоих задумках разбираясь. А уж накрутить ты можешь так, что сам чёрт ногу сломит. Умный ты и смелый, опасная смесь. «Так я вроде повода к таким мыслям не давал», — растерянно протянул Мишка. «А мне повода и не надо. Помню, я как-то на дядьку своего смотрел. Даже мне от того взгляда жутко стало. А то, что местные давно уже никакой каторги не боятся, мне лучше всех известно. Особенно такие лесовики, как ты. Тебе с этапа в побег уйти, что сплюнуть. А в тайге ты как дома. Вот и решил я тебя занять, да дело подходящее подсунуть». «Благодарство, Николай Аристархович», — помолчав, тихо вздохнул парень. Он и вправду не знал, что еще ответить ему на все услышанное. Кивнув, урядник еще раз хлопнул его по плечу и, развернувшись, выбрался из мастерской. Удивленно глядя ему вслед, Мишка судорожно пытался вспомнить, где и когда мог так сильно показать ему, что задумывает что-то криминальное. Вроде никогда подобных мыслей не возникало. Так и не вспомнив ничего подходящего, Мишка недоуменно пожал плечами и вернулся к работе. Его идея с дощечками для выдачи счётного количества патронов нашла полное одобрение как у урядника, так и рядового состава полиции. Прочим удивляться тут было нечему, так было гораздо проще: получил дощечку, зарядил оружие и пошёл. Очень скоро такие же дощечки появились и в дежурной вахте, где получали винтовки и патроны солдаты из конвоя. К удивлению Мешкина, вооружение солдат были винтовки, очень похожие на обычные трёхлинейные карабины. Калибр во всяком случае на глаз совпадал но самое главное, что заряжались они почему-то не обоймой, а по одному патрону. К тому же патронов в этом карабине было не пять, как в Мишкиной реальности, а семь. Сама винтовка была короче, длиной, как обычный кавалерийский карабин. Во всем остальном нормальная трехлинейка с продольно скользящим затвором. Припомнив, что стрельбы были назначены через два дня, Мишка решил оставить изобретение обоймы на этот момент. Закончив с текущими делами и наведя порядок, он поспешил домой. Нужно было порадовать тетку и заняться своими делами. Урядник явно положил глаз на его лампу и теперь, заходя к ним, регулярно выразительно поглядывал на парня, но понимая, что сделать такую вещь не так просто, помалкивал. Попрощавшись с дежурным, Мишка вышел на улицу и с удовольствием вдохнул холодный осенний воздух. Дело шло к зиме, и морозы должны были грянуть со дня на день. Неспешно шагая по дороге в сторону дома, он услышал стук копыт и поскрипывание колеса. Оглянувшись через плечо, Мишка увидел две пролётки, катившие по дороге, и отступил в сторону. Кучера в угоду выгодному клиенту вполне могли перетянуть крестьянского мальчишку кнутом. В кожушке это был не больно, но обида от какой-то шестёрки Мишка терпеть не собирался. Перейдя на обочину, он продолжал шагать, старательно прислушиваясь к происходящему за спиной. Тренированные чувства охотника заставили его подобраться, моментально превратив обычного паренка в настоящую машину. То, что у него не было при себе оружия, Мишку не пугало. Начав тренировки, он очень быстро начал превращать в оружие себя самого. Юное и сильное тело быстро отозвалось на серьезную подготовку. Достаточно было вспомнить, что при нападении парень одним ударом сломал дядьке челюсть. Подкатившие пролетки начали снижать ход, и Мишка насторожился. Седоками в этих транспортных средствах были четверо молодых офицеров с какими-то дамочками полусвета. Откуда они тут взялись и куда направляются, парню было неинтересно, но они явно искали развлечений. И один из офицеров, уже заметно пьяный, дернул кучера за рукав, и тот натянул вожжи. «Еще вот не кланяешься», — спросил офицеру Мишки, пьяно усмехаясь и явно предвкушая развлечения. «А я никогда лошадям не кланяюсь», — не полез Мишка за словом в карман. «Это я, что ли, лошадь?» — растерялся офицерик. «Вы человек, это я сейчас вижу, а до этого только лошади видел». «Так что мне, ей, что ли, кланяться?» — ответил Мишка, готовясь к драке и быстрому уходу с места преступления. В наступивших сумерках рассмотреть его как следует пьяные седоки не могли, а кучера, хоть и трезвые, но от такого дела постараются держаться подальше. Им в поселке еще жить, и что может удумать дерзкий отрок, одному богу известно. Так можно и без работы остаться, если вдруг пролетка сгорит. «А ты дерзкий!» — удивленно хмыкнул офицер. «Не боишься, что я тебе сейчас в околоток сдам?» — Дальше сахалины не сошлют и больше десятка плетей не дадут. А жизнь — она штука странная, никогда не знаешь, где споткнешься. Головой о камушек, — ответил Мишка с легкой угрозой в голосе. — Ну ты наглец, — растерянно протянул офицер. — Оставь мальчишку, Станислав, — проворчал второй седок, перекладывая гитару, которая жалобно брякнула. Глядя на инструмент, Мишка невольно вспомнил посиделки с друзьями у костра, где они негромко пели под гитару любимой песни. — Погоди, Володя, — отмахнулся офицер, заметив его взгляд. — Знаешь, что это такое? — Гитара, семиструнная, ее еще цыганская называют, — пожал Мишка плечами. — Только она у вас расстроена. — А ну давай, — приказал офицер, протягивая ему инструмент. — Споешь душевно, все прощу, еще и денег дам. — Я на такое не умею. Если согласны, я по-своему перестрою, — ответил Мишка, беря гитару в руки. — Давай, — удивленно кивнул офицер. Поставив ногу на подножку пролетки, Мишка быстро перестроил шесть струн и, прислушившись к звуку, принялся вспоминать подходящие песни. На ум пришла знаменитая в юности его родители за туманом, и парень, недолго думая, запел. Ломкий тенор паренька растекался над вечерней улицей, заставив прямокнуть и пьяненьких дамочек и лошадей. Закончив, Мишка протянул инструмент офицеру. «Еще!» — тряхнув головой, потребовал тот. На этот раз Мишка спел есть только миг, Слова песен сами всплывали в памяти. Закончив, он прижал струны ладонью, вздохнув, тряхнул головой. Сцены из прошлой жизни мелькали перед глазами, заставляя голос дрожать. Хорошие песни, откуда знаешь? опомнившись, спросил офицер. Каторжник один написал, выкрутился мишка. Ну вот, нагнал тоску, капризно протянул сидевшая рядом с ним девица. Лучше бы чего весёлого. Сможешь? тут же повернулся к парню офицер. Попробую, кивнул Мишка, которому очень не хотелось выпускать гитару из рук. Сделав несколько переборов, он припомнил подходящую песенку про чайную ложечку сахара и, сменив аккорд, запел. Последний куплет пели уже все вместе. Заметив, что настроение у сидяков заметно улучшилось, Мишка допел песню и, протягивая гитару офицеру, сказал: "Извиняйте, господин офицер, но мне на работу с утра идти пора". "О, «Вот что, парень?" чуть подумав и решительно хлопнув себя по коленям, ответил офицер. Ты моё условие выполнил. Никто не может сказать, что Станислав Кшестинский когда-либо отступался от своего слова. Вот, держи. С этими словами он протянул Мишке 3 рубля и гитару себе оставил. Ты с ней ловче управляешься, чем мы тут все вместе взятые. Благодарствуя, Кортка поклонился Мишке, убирая полученную трёшку. Поехали! С командою офицеров Кучер рыхнул по водями. А вечер тот удался. Усмехнулся про себя Мишка, хрустя в кармане ассигнациями. Вочней думаю, что умудрюсь так на ровном месте заработать. Пятёрку тётки на хозяйство, на остальное себе бы и припасы прикуплю, а на остаток опять в булочную наведаюсь. Добравшись до дому, он с порога рассказал тётке о своём приключении, под конец сделав несколько переборов. Слушая его, глафира только головою удивлённо качала, потом вздохнув, растерян протянула: "Не знаю, что и сказать, Мишенька. Как ж такое быть-то может? Ты же раньше гитару эту в глаза не видывал". "Как не видывал? Она на ярмарке" Быстро нашёлся парень. Там мужик какой-то в богане играл, точно помню. А ведь и вправду было, подумав, радостно закивала тётка. Так неужто ты разок на него поглядев, запомнил, как играть? Выходит так, пожал Мишка плечами, почёсывая в затылке. Только ты это, мам Глаша, не говори пока никому. Я сначала сам во всём разобраться хочу, а то начнут дёргать, да под к торам таскать. Вот лучше деньги прибери. 3 рубля жалования от полиции как мастеру-оружейнику. Урядник личную ведомость приносил и сам выдал. А 2 рубля от того офицера Рубль я себе на боеприпас оставлю. Снег скоро, нужно к выходу готовиться. Да бог с тобой, Мишенька, как решишь, так оно и станет, засуетился Глофир. Пустые гильзы у парня в сундуке осталось всего два десятка. Доступ к свинцу и пороху у него был свободный, а вот капсюль придётся докупать. К тому же в сезон боеприпасы будут разлетаться так, что тыку успевай патроны снаряжать. Ко всему прочему ещё предстоял поход к хантам. Нужно было покупать щенков. Без собаки охотник в тайге не охотник, считай. Тётка убрав деньги, принялась на кровать, на стол. Привычной уже каша, хлеб и кружка молока. Поужинав, парень задумчиво посмотрел на случайно полученную гитару и, вздохнув, понёс её в дальний угол. Светить таким инструментом он пока не собирался, особенно перед урядником. Уж больно умному и внимательному оказался этот толстяк. Пока отношения у них складывались хорошей, и портить их Мишка не собирался. Во всяком случае специально Более того, этот странный представитель местной власти был ему нужен. Что ни говори, на Утлстика в горде всё было схватно. Судя по некоторым признакам, организация службы настоящим поддержанием порядка занимался именно он. Начальник полиции, скорее всего, в этом раскладе играл чисто представительскую роль, в серьёзные дела даже не вникая. Очевидно, что это устраивало всех. Урядник выстроил службу и тянул свою лямку, наводя шорх у сердиы быватели а майор важно надувал щеки на светских приемах и отдувался перед высоким начальством. В силу происхождения и отсутствия серьезного образования уряднику выше было не подняться, а майору заниматься текучкой откровенно лень. В общем, все довольны, а раз так, то пусть оно все так и остается.